2001. Способ Шеклтона. Неожиданно стало ясно, что им предстоит непредвиденное испытание, и нужно выжить. Люди рассчитывали, что будут работать в оборудованном лагере или на судне в относительном комфорте. Но вместо этого они высадились на огромный непрочный кусок льда, который был их единственным спасением от глубоких вод моря Уэддала, или того хуже, зубов косатки или морского леопарда, и это при 16 градусах по Фаренгейту. В двух словах, настоящий лидер выявляет все лучшее в людях, даже в самых трудных ситуациях. В схожем ключе. Уоррен Беннис, как становятся лидерами. Спенсер Джонсон, кто украл мой сыр. Мартин Селегман, как научиться оптимизму. Глава 41. Марго Морелл и Стефани Каппорелл. Сэр Эрнест Шеклтон никогда не возглавлял группу больше 27 человек и не сумел достичь большинства своих исследовательских целей, однако, как отмечают Морелла Каппорелл в книге «Способ Шеклтона. Уроки лидерства от великого исследователя Антарктики» его провозгласили одним из величайших лидеров всех времен. Шеклтон участвовал в экспедиции «Дискавери» 1902 года вместе с исследователем Робертом Скоттом, но они не дошли до Южного полюса 460 миль, потому что люди были измучены цингой. Спустя шесть лет, в ходе своей собственной экспедиции, он не дошел всего 97 миль до полюса, но был вынужден повернуть назад. Исследователи полюса были героями своего времени, И даже за эту неудачу Эдвард VII наградил его рыцарским званием. Из Кота и, и Шеклтона в 1911 году обошел норвежец Руаль Амуцен. Шеклтон первым предложил пересечь почти неисследованную Антарктику пешком, совершив переход длиной 1800 миль. Начало Первой мировой войны было не лучшим временем для экспедиции, но британское правительство... разрешила им отправиться в путь. У Шеклтона был талант находить деньги на свои путешествия. И он купил судно и назвал его Endurance по своему фамильному девизу «Фортитудине vincesmus, который переводится на английский как By endurance we conquer. Стойкие побеждают. История вкратце. Endurance доплыл до Буэнос-Айреса. Затем до Южной Георгии и вошел в Южный Полярный Круг, преодолев тысячу миль усеянных льдом вод по пути к своей цели — базовому лагерю в Антарктиде, откуда люди должны были совершить переход. Вскоре Эндьюранс застрял в льдах, как миндаль в шоколаде, и не мог двинуться с места. Свирепые ветры и сильные течения целых десять месяцев тащили судно на север. И когда показалось, что плавучие льды их отпускают, Те с новой силой сжали судно в объятиях. Эндюранс был безнадежно поврежден, и люди были вынуждены устроить лагерь на льду. Через три недели они в ужасе наблюдали, как обломки раздавленного корабля идут на дно моря Уэддала. Теперь им предстояло провести долгие месяцы на льдине, угрожающей сломаться в любой момент. Это случилось в тысячах миль от цивилизации, и люди оказались полностью отрезанными от мира. Среди множества трудностей положение усугубляли тоска и изоляция. Шеклтону казалось, что если они и выживут, то наверняка сойдут с ума. Проведя месяцы на движущихся паковых льдах моря Уэддала, из расходов все припасы, путешественники поняли, что если они хотят выжить, нужно двигаться ближе к суше, где их могут заметить другие суда. Бросив на льду золотые монеты, дорогие инструменты и книги, Они отправились в путь по ледяным полям, волоча за собой три маленькие спасательные шлюпки. Настал момент, когда люди поняли, что нужно сделать бросок необитаемому, истрепанному штормами острову Элефант, и они смогли его сделать. Это было печальное место, и люди знали, что запасы продуктов на исходе. Шеклтон с небольшой командой на прохудившейся деревянной лодке за 17 дней проделали путь в 880 миль по холодным и бурным морям до Южной Георгии, где, как они знали, есть китобойная станция. Это путешествие по гигантским волнам сквозь ураган считается легендарным. Но даже на этом суровые испытания не закончились. Люди высадились не на ту сторону острова, и им предстоял переход через горы-ледники в поисках станции. Образцовый руководитель Экспедиции известна тем, что Шеклтон не потерял ни одного человека, и все вернулись физически и психически здоровыми. Как это стало возможным в те времена, когда ужасная смерть от голода, болезней и воздействия внешней среды была обычной составляющей полярных исследований? Как его команда сохранила оптимизм и жизнерадостность, несмотря ни на что? Когда первопомощника капитана Лайонелла Гринстрита Несколько лет спустя спросили, как они выжили, если так много полярных экспедиций заканчивались катастрофой. Он ответил одним словом — Шеклтон. Он был проницательным и храбрым, но небеспечным. Безопасность членов команды ставилась превыше всего. Если Скотт был британским моряком, привыкшим к иерархии военному стилю командования и, соответственно, относился к своим людям, то Шеклтон считал, что команда — Это и есть экспедиция. Долгое обучение в торговом флоте закалило его и развило в нем качество лидера. Он искренне интересовался людьми и лично уделял большое внимание каждому участнику экспедиции. Гибкость и коллективизм теперь стали затертыми терминами менеджмента, а в 1914 году такой подход к управлению был вызывающе новым, И хотя Шеклтон признавал различия между подчиненными матросами, учеными и офицерами, он старался сделать атмосферу по возможности эгалитарной. Если нужно было выполнить работу, никто не мог быть выше этого. Он понимал важность упражнений и отдыха, и игры, и разнообразные развлечения, плюс точное время приема пищи, задавали распорядок дня и предотвращали скуку в те месяцы, когда они дрейфовали во льдах и лежались друг другу под перевернутыми шлюпками. Шеклтон мог быть мягким, если это способствовало гармонии в команде, мог ухаживать за заболевшим мужчиной в собственной каюте или льстить эгоистом. Его называли «викингом сердцем матери», и Шеклтон осознавал, что его манера поведения могла показаться женоподобной. Он рос среди женщин. Был братом и защитником восьми сестер. Но как капитан он бывал жестким, а поскольку каждый член экспедиции чувствовал, что его ценят, никто не нарушал порядок. Полярные условия — это странное сочетание стресса и изоляции, и конфликтные люди обычно устраивают бунты. Однако за два долгих года власть Шеклтона ни разу не оспаривалась. Он давал подчиненным задания по интересам, и воодушевлял на самовыражение посредством работы. Долгими антарктическими ночами он просил писать и декламировать стихи, устраивал вечеринки и поощрял чтение книг из прекрасной судовой библиотеки. Авторы книги предполагают, что Шеклтон внушал такую преданность, потому что не был готов победить любой ценой. Он воспринимал жизнь как серьезную игру, но при этом был уверен, ты успешен, только если можешь победить достойно и впечатляюще. Если бы он все-таки совершил запланированный переход через Антарктику, но при этом погиб хотя бы один человек, то для него этот успех не стоил бы потери. Оптимизм — это мужество. Лучший лидер отличается спокойной мудростью. Она, очевидно, приобретается через опыт, а также за счет активного накопления знаний. Шеклтон любил природу, приключения и книги. Он плавал по свету на торговом судне, но ничто не открыло его сознание для огромного, богатого и сложного мира, так как книги, отмечает Морелло Каппарелл. Ненасытное чтение дало ему тот взгляд на вещи, которые окажутся решающим в экспедиции «Эндьюранс». Личным девизом Шеклтона было «Оптимизм — это подлинное мужество». «Испытания, пережитые участниками экспедиции, сейчас кажутся запредельными, но тогда люди жили сотворенные их руководителем счастливой уверенности. Все будет хорошо, и они выживут». Шеклтон создал необходимую атмосферу братства, поднимающую дух. Он знал, что оптимисты привносят в команду единение, и не был удивлен, что более пессимистичные члены экспедиции проявили себя хуже, несмотря на то, что были физически выносливее, в то время как, несомненно, более слабые, но более оптимистичные участники преуспевали. Впоследствии исследователи просили дать напутствие школьникам. Шеклтон сказал, «В беде, опасности и разочаровании никогда не переставайте надеяться. Самое худшее всегда можно преодолеть». Этот пример того, что Клод Бристол называл «магией веры». «Нам нужно вспоминать каждый раз», когда мы сталкиваемся с трудностями. Прежде всего, магия веры спасла экспедицию от гибели. Шеклтон был прирожденным психологом и намеревался писать книгу о психологической стороне тяжелых испытаний, выпавших команде «Эндьюранс», так как это интересовало его больше всего. Заключительные комментарии. Книга «Способ Шеклтона» не является точным отчетом об экспедиции «Эндьюранс», О ней вам даст представление захватывающая книга «Эндьюранс» Альфреда Ленсинга, а также рассказы членов команды. Морелл и Капарелл в легко виде дают читателю уроки жизни великого лидера, которые, как они подчеркивают, можно и нужно усвоить. В каждой главе есть список подсказок. К примеру, способ Шеклтона по найму замечательной команды или созданию духа товарищества. В главы также вставлены краткие описания современных лидеров, которых вдохновлял пример Шеклтона в жизни и работе. Книга — продукция своего времени, с упоминанием о том, как интернет изгоняет старые методы ведения бизнеса и что это значит для сегодняшнего лидера. Но не устаревающая ее часть — так где Морелла Каппарел после многолетнего исследования — дают определение секретов лидерства, выкованных в самых трудных условиях. Они полезны для всех, кому нужно управлять людьми. Спасение экипажа «Эндюранс» привлекло всеобщее внимание, но так как шла война и гибли люди, его команда не снискала геройской славы, и после смерти Шаклтона в 1933 году, в возрасте 47 лет, во время его четвертой антарктической экспедиции, Его имя кануло в безвестность. Почему появился интерес к этому человеку? Морелла Капарелл описывает экспедицию как «успешный провал». Не достигнув своих целей, она удалась гораздо более существенным. Вся команда из 27 человек выжила, вопреки всему, и вернулась домой. История Шеклтона только подтверждает мысль, что путешествие часто бывает больше расстояния до цели, и братство участников экспедиции всегда важнее наград. Марго Морелл и Стефани Каппарелл Марго Морелл стала изучать биографию Шеклтона после того, как в 1948 году впервые познакомилась с историей «Эндьюранс». Ее работа включал расшифровку дневников двух членов экипажа судна. В 1998 году бизнес-журналист Стефани Каппарелл опубликовала в Wall Street Journal статью об экспедиции Endurance, где упомянула об исследованиях лидерских качеств Шеклтона. Ее материал вновь возбудил интерес к этой истории, и год спустя Морел и Капарел вместе начали работать над книгой «Способ Шеклтона», которая стала бестселлером. Оба автора живут в Нью-Йорке.